Глава 14. Таинственные чудотворцы. Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было. А между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи. Кое-что вспоминаешь, Прямо так и загорится перед глазами, А прочее раскрошилось, рассыпалось. И только одна труха И какой-то дождик в память. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, Который пошел вслед за пьяной ночью, Был ноябрь. Ну, тут Конечно, дождь вперемешку с липким снегом. Но вы Москву знаете, надо полагать. Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря. Худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? Я пробовал и так, и эдак, и тем, и другим. И ведь удивительные вещи. Например, намочишь бензином, и чудный результат. Пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвозди, к утром встанешь. Пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое после кипятку, спитого чаю, одеколону. Вот чертовщина. Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не сделаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно. Но другим пожелаю чтобы их было как можно меньше. Итак, я выводил пятно и не вывел. Потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял, ежедневно ходил в вестник, страдал от сырости и бессонницы, а читал, как попало, и бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Али почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с черным снегом дотрагиваться до этой темы не следует. А до почек можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили. Даже кли в шуточном плане вспоминали. Но было как-то невесело. Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре. Но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва это, конечно, нелепое. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил. А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился, ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках в плытьме, роясь в пыльных журналах и, помнится, видел чудесную картинку, Триумфальная арка.